Силуэт кафедрального собора четко выделялся на фоне прояснившегося неба. Движения почти не было. Ландон машинально вел Вольва и думал о Рите. Мало кто любил Упсулу, как Рита. Ей, наверное, казалось, что если у города есть хозяйка, то это именно она. Рита знала наизусть все древние городские байки, неважно, шла речь об убийстве Стура, Карле фон Линнея или первых патологоанатомических вскрытиях в Густавиануме. На встречах бывших студентов могла ни с того ни с сего встать и затянуть какую-нибудь старинную студенческую песню, и странно, но солидные господа с наивысшими учеными степенями тут же безо всякого смущения подхватывали. Лондон мысленно слышал ее рисковатый, но все равно красивый голос «Богом данная Упсала!». Он то и дело поглядывал на все увеличивающуюся гигантскую красную башню собора с двумя шпилями. Иногда ему хотелось верить, что и в самом деле существует некое царство небесное. Не такое, как описывают, с ангелами, перелетающими с облака на облако под звуки арфы. Нет. Но место, где Рита могла бы бродить в своей вечной полосатой майке и печь коричные булочки. Она их обожала, пока не помешалась на здоровом образе жизни. Где-то там они наверняка встретились, отец и она. Ландон чертыхнулся. Задумавшись, проскочил съезд на трассу е четыре, Затормозил так, что машину немного занесло. Молли ойкнула и вцепилась в ручку дверцы. Он зажмурился, совершенно забыл про ее существование. — Извини, — мягко, как говорят, с детьми, — произнес Ландон. — Проспал. — Ты спал? Глаза Молли округлились от ужаса. — За рулем... — Ну, не то чтобы спал, — поправился Ландон, поднял указательный палец и, важно, произнес, э, — потерял концентрацию. Все эти видения и мечты — защитный механизм, способ уйти от действительности. Может, и полезно время от времени уходить от действительности, но уж точно не сегодня. — Ты есть хочешь? — Молли отрицательно покачала головой. Мы же можем остановиться и что-то поесть. До Стокгольма еще примерно час. — А что мы будем делать в Стокгольме? — Искать Хелену. — Ничего, не понимаю, — сказала Молли с абсолютно взрослой интонацией, смесь удивления и раздражения. — А видишь ли, я прочитал в газете... правительство Макс Росси. Если бы только узнать, где они построили эти сволочные лагеря похудения, они бы поехали туда и выцарапали Хелену. Я никак не мог дозвониться, поэтому нам пришлось ехать. Куда? В правительство? Да. А разве так можно взять и приехать в правительство? Ландон всмотрелся в дорогу, ища место для разворота. Это и в самом деле вопрос. Можно ли, как точно выразилась Молли взять и приехать в правительство? А я-то думал, мы сразу начнем искать. Так и сделаем, только сначала надо узнать, где... Что где? Где искать? Надо найти кого-то, кто знает, иначе будем искать сто лет. — Он заметил разворот, поехал в обратном направлении и свернул на трассу в Стокгольм. Молли посмотрела на синий щит. — А долго еще осталось? — Нет, по трассе быстро. Я поднажму. — Только опять не засни? Я и не спал. Молли откинулась на сиденье, выдрузила ноги на приборную панель и сощурилась от солнца. — Надеюсь, с мамой все — В порядке, — произнесла она опять с явно подслушанной у взрослых интонацией. Лондон сглотнул, пытаясь избавиться от кома в горле. — Конечно, — сказал он, — не волнуйся. — Я слишком толстая, не стал ни сего, — Не стало ни с сего огорченно сказала Молли, когда они проехали поворот на Арланду. Все из-за меня. Мне и в школе говорили. — Ничего подобного! — Лондон лихорадочно искал нужные слова. — Ничего ты не толстая, Молли. И к тому же нет ничего плохого в том, чтобы быть толстым, так же, как нет ничего особенно хорошего в том, чтобы быть худым, но остальные же худые. Девочка каждый раз поворачивала голову, пыталась успеть прочитать мелькающие вдоль дороги рекламные щиты. Лондон был настолько занят своими мыслями, что не обращал на них внимания, а сейчас сообразил, чем ближе к Стокгольму, тем больше ярких, кричащих призывов. «Устал от лишнего жира? В клинике Берга тебе помогут за тридцать минут. Сделай сегодняшний день». «Первым в твоей новой жизни! Гоу фигюр Нор Strand, Суидиш бьюти! Перманентное удаление волос! Красивая нежная кожа за пятнадцать минут!» «Все что угодно! Лазерное лечение в обеденный перерыв!» Бандажирование желудка за полцены открыто по субботам. На фотографиях совершенно одинаковые полуголые модели с втянутыми щеками и бедрами не толще предплечий. Женщина с перманентно удаленными за пятнадцать минут волосами выглядит умирающей. Ее улыбка вызвана скорее ожиданием предстоящей встречи со Всевышним, чем восторгом от наконец-то достигнутой безволосости. Не смотри на эту чушь. Всего лишь реклама. Да, но все такие худые. Мне кажется, они выглядят больными, как будто их вот-вот вырвет. Молли похлопала себя по животу и задумчиво произнесла Уш. Ландон сжал руль так, что поберели костяшки. Хелена была права, когда увезла девочку на старый хутор, где ее единственным другом стал огромный толстый. Пузой кот. Молли, попытался он привлечь ее внимание, но она по-прежнему смотрела на пролетающие вдоль шоссе и по стенам домов огромные рекламы. Молли! А? Как дела с ветеринарией? Наконец-то повернула голову. Что? Разве ты не собиралась стать ветеринаром? Ну давай же, Молли, отвлекись от этого безумия, не просто ветеринаром. Как? А разве есть такая специализация? Конечно! Кошачьи болезни и их лечение. А, да, разумеется, я просто забыл. А в школе все больше математика, молли, пожала плечами. Но и биология тоже. Нетрудно. Справляюсь. Ясное дело, справляешься. А потом в ветеринарный институт. Да. — А в Упселе? — Хорошее место. Ты ж знаешь, я живу в Упселе, а я буду жить с тобой. Лондон, еле сдержав улыбку, кивнул. «Обсудим. Возможно, со временем твои желания изменятся». Молли покачала головой. «Нет, не изменятся. Я открою свою больницу. Только для кошек? Почему только? И для собак. А еще мне нравятся морские свинки и хомячки, а кролики не очень. Они свирепые. Просто ужас. Берешь на руки, а он брыкается, знаешь как, со всей силы». И показала руками, как брыкаются свирепые кролики». — Да, пожалуй, ты права. А? Кроликов не возьмем. Ему стало немного легче. Он посмотрел на часы. Только бы удалось. Только бы не навредить. Только бы не нарушить задуманную Хеленой изоляцию дочери от спятившего общества. А что делать? Чем ближе к Стокгольму, тем яснее. Они едут в никуда. — За поворотом на соль, но движение заметно сгустилось. Еще не пробка, но близко. Он хотел было перестроиться в левый ряд, но вовремя глянул в зеркало. Его обогнал крытый грузовик с рекламой на борту. Плетеная булка, посыпанная крупным декоративным сахаром. Air food. Теперь коричные булочки!» «А знаешь, Молли...» — У меня тоже был кот, когда я был маленький. «Какой — Какой? — немедленно клюнула Молли. — Рыжий в полоску, даже оранжевый. Его звали Тигр.